Глава 75. Семи лет от роду Демосфен осиротел. Отец-оружейник оставил состояние, достаточное для безбедной жизни, но все присвоили попечители. У разоренной матери не осталось средств, чтобы обеспечить сыну хорошее образование. Семья бедствовала. Соседские мальчишки насмехались над тощим, хилым, болезненным Демосфеном. Даже придумали ему кличку — батала, буквально, анус. В довершении бед он страдал каким-то дефектом речи, которого стыдился так, что едва мог говорить. Скорее всего, заикался или испытывал трудности с произнесением некоторых согласных. Рассказывали, Демосфен победил себя прямо-таки садистской дисциплиной. Пытался говорить, набив рот мелкими камушками. Совершал длинные забеги, чтобы укрепить легкие, и, задыхаясь, декламировал стихи на крутом подъеме в гору. Гулял у кромки моря во время шторма, совершенствовал способность сосредоточиваться под рык волн. Дома, перед зеркалом, произносил смелые фразы и принимал уверенные позы. Описанием этой сцены у Плутарха будто бы вдохновлялся Роберт Де Ниро в таксисте. «Это ты мне сказал?» Бедный униженный сирота Заика стал лучшим оратором всех времен. Древние греки, как и современные американцы, обожали истории о преодолении себя. Десятка символизирует совершенство. Она лежит в основе десятичной системы счисления. Зачастую является высшей академической оценкой «отлично» у пифагорейцев была священным магическим числом не случайно что отчеических ораторов чьи произведения заслуживали включения в каноны сохранения тоже было десять древние полагали что завораживающая сила слов находит высшее выражение как раз в речах греки всегда считались неутомимыми болтунами и сутяжниками Герои их мифов были не просто буйноголовыми, мускулистыми силачами, как в других культурах. Нет, они всегда могли при случае выдать цветистую речь, потому что их воспитывали в уважении к слову. Афинская демократия расширила сферу применения речей. Все афиняне, читай, все свободные мужчины, имели право выступать перед согражданами в народном собрании, где принимались политические решения и оценивать в составе судов присяжных чужие выступления. По-видимому, они обожали непрерывные монологи, составлявшие основу повседневной жизни повсюду, от агоры до парламента. В одной из комедий Аристофан высмеивает некоего филоклеона, страдающего патологической зависимостью от судов. Чтобы избавить отца от пагубной тяги, его сын устраивает судилище дома и предлагает Филоклеону председательствовать. За неимением преступника судят домашнего пса, сожравшего в кухне кусок сыра. Стороны обвинения и защиты произносят пламенные речи. Геродот рассказывает, что накануне решающего сражения при Соломине, перед которым всем полагалось бы хорошенько отдохнуть, греческие военачальники затеяли ожесточенный спор, длившийся почти до рассвета. Простые солдаты тем временем ворчали, осуждая неблагоразумие главных. Это не помешало грекам выиграть битву. Но Геродот с явным сожалением констатирует вздорный дух соотечественников, который, по его мнению, помешал им построить сильное единое государство. Да, они любили острые слова и жалящие доводы, и поэтому умели сочинять стихи, сиявшие словно россыпи алмазов но также и превращать любую дискуссию в бесплодную, разрушительную свару. Ораторство древнегреческих законников и государственных деятелей отличалось от современного. Отсутствие наказаний за клевету и оскорбления позволяло противникам не стесняться в выражениях. Они сыпали нескончаемыми личными обвинениями и подозревали друг друга в корыстных низких побуждениях, что прибавляло дебатам вульгарного азарта, как на кулачных боях. Искусство ранить врага ядовитыми выпадами достигло такого совершенства, что зрелище получалось восхитительное. В судах, а в Греции практиковался суд присяжных, доказательства имели меньшее значение, чем хитроумие аргументов. При частных тяжбах правосудие требовало, чтобы истец сам защищал свою позицию в двух речах. Института подобного адвокатуре не существовало. Обыкновенно тяжепщики, неуверенные в своей способности сочинить сокрушительные выступления против обидчика или в собственную защиту, нанимали так называемого «логографа», который изучал дело и писал убедительную, как можно более понятную и доходчивую речь. Клиент разучивал ее наизусть и представал перед судом. Так заработало на жизнь большинство ораторов. В основном они старались участвовать в делах, которые могли обеспечить им престиж и помочь в начале политической карьеры. Лучшие политические и судебные речи публиковались вскоре после произнесения, пока полемика еще не успевала улечься, и люди читали их с тем же удовольствием, с каким мы сегодня смотрим сериалы про адвокатов. Кстати, в одном из моих любимых фильмов на тему суда «Убить пересмешника» содержится отсылка к древнегреческому ораторству. Главного персонажа фильма и романа Харпер Ли, адвоката, которому свое зрелое, залитое потом отеческое лицо подарил Грегори Пэк, зовут «Аттикус Финч», явный намек на 10 великих отеческих ораторов, составляющих классический канон. И как истинный отеческий оратор, Герой-малышки Скаут произносит впечатляющую речь в защиту чернокожего мужчины перед враждебным судом в российской и истощенной Великой депрессии Алабаме 30-х годов прошлого века. Десять главных ораторов успели родиться в течение каких-то ста лет. Кто-то в пятом кто-то в шестом веке до нашей эры. Почти все они были знакомы и с наслаждением оскорбляли друг друга. Расцвет ораторского искусства пришелся на времена афинской демократии, а эпоха эллинистических монархий ознаменовала его конец. В числе известнейших выступлений Демосфена — филиппики, ряд яростных пессимистичных выпадов против империализма Филиппа, отца Александра Македонского. «Все мы, люди не чуждые филиппики, в долгу перед грозным Демосфеном». Другой оратор из числа десяти «Антифон» вполне мог бы фигурировать среди предшественников психоанализа и лечения словом. Профессия научила его, что хорошая речь может мощно воздействовать на состояние человеческого духа, волновать, радовать, бодрить, успокаивать. И он придумал новаторский метод, позволяющий подобно лекарству избежать боли и огорчения. В городе Каринфе он открыл кабинет и повесил над входом объявление «Утешаю печалящихся нужными речами». Когда приходил клиент, антифон выслушивал его с превеликим вниманием и постигал природу его страдания. Затем словами «стирал это страдание из его духа». Целительным зельем рассудительного и спокойного убеждения он побеждал тоску и, по свидетельствам античных авторов, снискал себе этим славу. Позже некоторые философы также утверждали, что их задача — изгонять рассуждениями непокорную тягость. Но антифон первым додумался до использования живительной силы слова как профессии. Он также понял, что при терапии следует прощупывать почву посредством диалога. Опыт подсказывал ему, что страдающего нужно расспрашивать о причинах горя, ибо ищущий слова иногда находит лекарство. Много веков спустя Виктор Франкл, ученик Фрейда, выживший в концлагерях Освенцима и Дахау, разработал похожий метод для преодоления травм, нанесенных недавним европейским варварством. Очарованные красотой слова, греки изобрели жанр публичной лекции, имевшей в античном мире огромный успех. Софисты, странствующие учителя, бродившие из города в город в поисках учеников, устраивали выступления, чтобы заявить о себе, прорекламировать собственные учения и доказать аудитории свои способности. Иногда они произносили заранее заготовленные речи, Иногда импровизировали на тему, заданную публикой, к примеру, похвала комарам или лысине. Некоторые лекции были открыты всем зевакам, но большинство, как правило, проходило при закрытых дверях для избранной публики, платившей за вход. Софисты тщательно обдумывали поведение на сцене и даже могли появиться перед публикой наряженными, словно бродячие аэды, считая себя преемниками этих древних поэтов, равно пленявших царей и крестьян чарами своих стихов. В эллинистическую эпоху публичные лекции получали большое распространение. Целая армия интеллектуалов, не только ораторов, но и художников, философов и врачей, проповедовавших гигиену, топтала дороги империи, таскала туда-сюда свой закаленный трудностями талант, потому что знала, что найдет благодарную аудиторию даже в самых запыленных уголках знаемого мира. Публичная лекция — живой литературный жанр, лучше всего, по мнению некоторых специалистов, отражающий оригинальную культуру той эпохи. В нем берут начало наши TED-talks и многомиллионный бизнес, построенный на публичных выступлениях бывших президентов. В V веке до нашей эры выдающийся софист Горгий написал «Слово «Величайший владыка» видом малое и незаметное, а дела творит чудесные. Может страх прекратить и печаль отвратить, вызвать радость, усилить жалость. Эхо этих греческих идей звучит в одной из самых прекрасных фраз Евангелия. «Скажи только слово, и выздоровеет слуга мой». Тем не менее страсть к языку породила ряд риторических техник, подорвавших в итоге его спонтанность. Ораторы озаботились созданием метода, напичканного формулами, принципами и приемами, продуманными до мельчайших подробностей. Эти изыскания в области стиля вкупе с громоздким аппаратом предуведомлений, доказательств и опровержений имели пагубные последствия. К несчастью, на протяжении античной эпохи хватало педантов от красноречия и мастеров пустословия. Любовь к украшательству пронизала и погубила много литературы. Иногда, переводя греческие или римские тексты, я не могу удержаться от хохота. Писатель говорит о своих глубоких, сильных чувствах — боли, желании, одиночестве, тоске по родине, отчуждении, страхе, тяге к самоубийству, как вдруг, в самый неподходящий момент, в монолог встревает прилежный ученик, затвердивший фигуры стиля. Магия пропадает. У него земля из-под ног уходит, а он про это рассказывает антитезами, гомеотелефтонами и параномазиями. По сей день наша наивная вера в рецепты идеальной жизни кормит множество риторов шарлатанов Нас со всех сторон подстерегают декологи самопомощи, волшебные списки, сулящие успех. 10 советов для спасения брака, для совершенствования тела, для суперэффективности, 10 секретов счастливого родительства или отменной отбивной, 10 отличных фраз, чтобы закончить главу. На последнее руководство я, к сожалению, не раскошелилась.